Кровавые капища Патриарших прудов. А дальше мы пройдемся по Тверской улице к Садовому кольцу. Недалеко от Садовой Кудринской раскинулось очень популярное место для прогулок — Патриаршие пруды. Да-да, очень модное, его и в фильмах постоянно показывают. Это сейчас, а раньше здесь было жуткое место, прозывалось Козье болото. — Сложно поверить, что здесь были топи, — растерянно произнес Гордей. — Такой респектабельный район, и откуда взялись козы? — Самое интересное, козы тут ни при чем. Здесь связь совсем другим корнем — козни. Поговаривают, что в стародавние времена на месте патриарших прудов располагались языческие капища с человеческими жертвоприношениями, проводились кровавые обряды с отрубанием голов, которые затем выкидывали в болотную топь. А несчастные жертвы становились непрекаянными духами, которые и строили козни живым. «Какой ужас!» — воскликнул Гордей. «И не говори! Остались козьи болота надолго в памяти москвичей. Это отражается даже в названиях улиц, большом и малом Козихинских переулках». Но о том, что здесь орудовала нечисть, свидетельствует и еще один топоним. Топоним? То есть название определенной местности. Из их болот вытекала речка, и называли ее Черторый или Чертарой, произнес зловещий Прохор. И где же она сейчас? Под землей, как и некоторые другие реки Москвы, например, Неглинка. «Думаю, что свое имя эта речка получила неспроста», — хитро улыбнулся Гордей. «Верно, мой смекалистый юный друг. Была она очень своенравна и обладала мощным течением сомутами, в которых часто тонули люди. Про нее говорили, словно черт землю рыл. Местность вокруг нее так и прозвали — Чертолье, а находится она в районе нынешней Пречистенки». «Вот это метаморфозы! Как же Чертолье превратилось в причистинку, а жуткие козьи болота в патриаршие пруды?» – заинтересовался Гордей. Что касается причистинки, то так велел называть ее царь Алексей Михайлович в 1658 году. Он считал, что не же улицу, ведущую к Новодевичьему монастырю, именовать Чертольской, то есть связанной с нечистой силой. После столь чудесной перемены стали селиться в этом районе дворяне, аристократы, а потом и богатые купцы. Вернемся, однако, к нашим козьим болотам. В начале 17 века в этой местности поселился патриарх Гермоген и отстроил здесь свою резиденцию, патриаршую Слободу. Так и повелось, что стали тут обитать высшие чины священнослужителей. Уже при патриархе Иоакиме в 1683 году болота были осушены и появились три пруда, где разводилась рыба для патриаршей трапезы. Остался от тех времен топоним, трехпрудный переулок. «Вот оно в чем дело», — почесал затылок гордей. Особой же мистики и популярности району патриарших прудов добавил писатель Михаил Булгаков. Михаил Афанасьевич Булгаков — известный писатель и драматург. Сначала получил медицинское образование и работал врачом. После переезда в Москву стал журналистом, а потом писателем. Среди его произведений — «Дни турбинных», «Зойкина квартира», «Роковые яйца» и другие. Некоторые романы Булгакова экранизированы. Например, Иван Васильевич меняет профессию «Собачье сердце». Его пьесы до сих пор собирают аншлаги в театрах. «Это как же?» В одном из своих легендарных романов автор знакомит читателя с главным героем, олицетворяющим собой дьявола. Встреча происходит именно на Патриарших прудах. Есть мнение, что вся честная компания, вернее, нечистая сила в лице персонажей романа, имела прототипы в реальной жизни. В советские годы, начало прошлого века в районе Патриарших прудов орудовала парочка мошенников-гипнотизеров. Они могли внушить людям, что расплачиваются банкнотами, а не обычными бумажками. А представитель милиции, который должен был доставить этих аферистов в отделение, и вовсе сошел с ума. Булгаков виртуозно вплел реальные происшествия из криминальной хроники в свой мистический мир. Гений! Что тут сказать?